Дорога была ужасной. Я ничего не ела несколько дней, реакция на укачивание, и ненавидела всех, а больше всего себя за то, что согласилась ехать. Встречающая делегация под унылыми серыми зонтами особо дружелюбной не выглядела. «Добро пожаловать в Раритор!» Гнусава сказал главный встречающий. «Мы рады приветствовать вас здесь, ведь это означает, что наши университеты – за шиворот капал дождь. Ноги сразу же промокли, потому что дорога представляла собой одно большое болото. Мне хотелось прилечь, и чтобы кровать не качалась, и была достаточно мягкой, и хотелось попить молока с медом, но статус официальной делегации расслабляться не позволял. За спиной тихо шмыгал носом виновник этого приключения. О чем он думал, я не знала, потому что всю дорогу считала именно себя пострадавшей стороной и беспрерывно ныла. «Надеемся, что у вас останутся самые приятные впечатления от посещения университета Роритора!» На этой пафосной ноте главный встречающий закончил свою речь и трубно высморкался в огромный носовой платок. «Мне захотелось сделать то же самое, но носового платка у меня не было». Оставалось надеяться, что содержимое носа не потечет самовольно, очерняя, точнее, озеленяя мой имидж представителя официальной делегации. «Вас проводят в гостиницу», – сообщил главный встречающий, пожал нам руки и прытко поскакал по редким островкам суши на дороге в направлении университета. агиб представился провожающий, рассмотрел свои калоши и вздохнул. Протекать начали. Всех демонов на эту проклятую погоду. «Скажите», – поинтересовалась я, – «в Раритуре бывает хорошая погода?» А Гриб задумался. Я обернулась Котта, но ничего не сказала. Лицо лучшего друга выражало такое сожаление о том, что он вызвался быть добровольцем, что еще и сердиться на него было уже слишком. «Бывает», – наконец сказал провожающий, – доставая что-то, напоминающее грязную простыню из очень паршивой придорожной гостиницы. «Эта нежить в горах активизировалась и наслала такую погоду. Мы ее решили пока не менять. Снежить и станет, и снег наслать. А по сезону еще рановато». Рариторец печально высморкался в простыню и повел нас в гостинице. «Да», – сказала я, закутавшись в одеяло в нашей общей сотто-комнате в гостинице, – Вот жлобы эти рариторцы. Могли хотя бы две комнаты выделить. Теперь понятно, почему Ирга предпочел учиться у нас, а не на родине. Я бы от такой погоды и жадности аборигенов с ума сошла». «Местные привыкли». Отто в своей сумке. «Я подозреваю, что нас вдвоем поселили специально. Так легче контролировать. Мне кажется, что приобретенный тут насморк просто не лечится». «У тебя есть носовой платок?» «У меня его никогда не было», — сказала я. «Теперь жалею об этом». «Ты меня простишь?» — вдруг спросил Отто, виновато потупив глаза. Я вздохнула. «Ты же хотел как лучше, партнер». Полугном просиял. «Но в наказание...» — продолжала я. «Будешь гладить мою парадную мантию?» Лицо Отто скривилось. «Давай лучше, ты со мной разговаривать не будешь», — предложил он. «Будешь дуться, обижаться и отворачиваться, а? Ругаться!» «Не дождешься», — сказала я, выуживая несчастную тряпку из баула. «Держи». В дверь постучали. «Я отдам гладить мантию горничной», — воодушевился Отто. «Войдите». «Прежде чем я успела хоть что-то подумать», Оказалось, что я вишу на шее у самого дорогого, близкого, нежного, мерзкого, вредного, противного обманщика. Ирга крепко прижимал меня к себе и что-то шептал в перерывах между поцелуями. Я резко оттолкнула увлекшегося некроманта. «У тебя есть две секунды, чтобы придумать достойное оправдание тому, что ты мне не писал», — заявила я, отходя от греха подальше. — Романтический момент упущен, — пробурчал Отто. — Я тебе писал, — возмутился некромант, стряхивая… — Я тебе писал, — возмутился некромант, стряхивая из чёрных волос капельки дождя. — Я слишком хорошо тебя знаю, чтобы позволить себе такую небрежность. — Отто! — попросила я вмешаться. — Ола не получила ни одного твоего письма, — сказал полугном. — Я свидетель. Да и не только я. Все общежитие знает». «Что ты меня проматросил и бросил», — горько сказала я, борясь со слезами. Лицо Ирги выражало искреннее удивление. «Как я мог это сделать, если я предложил тебе выйти за меня замуж? Я проявил к тебе высшую меру доверия и расположение, какую вообще может проявить мужчина к женщине». Я скрестила руки на груди и постаралась придать лицу выражение «все мужчины-сволочи». Ирга нахмурился. «А может быть, ты погладишь мантию своей будущей жены?» – разрядил ситуацию Отто. «Что?» – удивился Ирга, посмотрел одежду и сказал. «Насколько я понимаю, это почетное задание получил ты, так что нечего увиливать». «А мне казалось…» – пробурчал полугном что это было бы самым веским доказательством любви. Ола, я писал тебе. Тихо сказал Ирга. Можешь узнать на почте. Я отвернулась. Для тебя это действительно так важно. Некромант подошел ко мне поближе. Я всхлипнула. Я клянусь тебе памятью моей матери, что я тебе писал. Прошептал мне на ухо Ирга. Ого, это серьезно. Насколько я помнила, некромант к своей матери относился очень тепло и трепетно. Правда, единственное, что я про нее знала, она погибла, когда Ирга был совсем маленьким. «И про что ты там писал?» – спросила я. «Про то, что скучаю без тебя. Про то, какая ты замечательная. Про то, как я». Отто громко чихнул и сказал. «Извините, что я вам мешаю, но, Ирга...» «У тебя нет, случайно, носового платка?» Некромант вздохнул. «Я вам все принес. Платки, непромокаемые калоши, зонты. Я догадывался, что вы приедете неподготовленными». «А откуда ты знал, что мы приедем?» «Я сразу догадался, что официальная делегация, присланная Чистяковским университетом, будет состоять из вас», сказал Ирга. «Потому что я не знаю, кто еще из университета...» подходит под определение специалисты по артефактам и авантюристы, которые согласились тащиться через все королевство по слякоти и дождям. «Очень смешно», сказала я. «Я не смеюсь», серьезно ответил Ирга. «Мне было страшно подумать, что это мог быть кто-то другой. Я хотел видеть именно вас». «Как трогательно!» всхлипнул Отто, картинно вытирая глаза. Я села на кровать, и закуталась еще в одно одеяло. «Нет», — сказал Ирга вдруг, — «я не хотел видеть вас. Я хотел видеть тебя, Ола. Я мечтал о том, как я, наконец, тебя увижу. Прижму к себе и поцелую. Скажу, как сильно я по тебе соскучился и как мне не хватало тебя. А поскольку тебя безотто представить тяжело, то я рад видеть вас обоих». «Только не надо меня целовать», — сказал лучший друг. Ирга присел на кровать и погладил меня по голове. «Вам нужно отдохнуть перед завтрашним днём». «Я легла так, чтобы потеснее прижаться к его горячему телу. Будет тяжело?» «У нас не очень хорошо относятся к теоретикам», признался Ирга. «Просто маг-выпускник Рариторского университета должен прежде всего уметь выживать». «Я умею выживать», сонно пробормотала я. «Я умею выживать так, «Как вашим выпускникам и не снилось?» «Я знаю». Ирга нежно меня баюкал. «Но нежить уничтожать ты же не училась, правда?» Вместо ответа я прижалась к некроманту покрепче и уснула. «Я знала, что нужно хорошенько отдохнуть, ведь завтра мы будем не просто Ола и Отто, а будем представлять лицо университета перед всеми рариторовцами. Наверное, это будет тяжело».